Воспитание коммунян Мой рассказ о нравах и обычаях коммунян был бы не полон, если бы я не коснулся темы воспитания коммунян, которая осуществляется следующим образом. Родившись, коммунянин подвергается обряду звездения. Затем он проходит две стадии. Предварительную в детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и гениалиссимусу. Он разучивает стихи и песни о гениалиссимусе, а также приучается к работе секретного сотрудника Безо. В непринужденной веселой обстановке дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей воспитателям, и на воспитателей, заведующий детским садом. Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания. Членам этой комиссии можно доносить на заведующую. В детских садах доносы питомцев рассматриваются всего лишь как игра. Им серьезного значения обычно не придают, за исключением тех случаев, когда дети раскрывают какой-нибудь серьезный заговор. В предкомобах дети уже учатся составлять письменные доносы. И одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию. Разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов гениалиссимуса и трудов о гениалиссимусе. Обучение в предкомобе обязательное десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в 8 лет, окончают его в 18. Успешно окончившим предкомоб выдается одновременно свидетельство об окончании предкомоба, паспорт, партийный билет, военный билет и удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности. А что с тем, кто окончил предкомоб неуспешно? — Их высылают в первое кольцо, — сказала искрино.